Глава двадцать третья. Эрику доставляло удовольствие подначивать женщину из другого мира. Он все яснее представлял себе ее характер. Не особо приветливый, замкнутый, может, даже нелюдимый. Что ж, она вела себя так, как и должна была вести самоуверенная старая дева-синий чулок. Никто ей не указ, все должны подчиняться. И вообще, откуда столько препятствий на пути? Такие существа очень редко просят о помощи, и если бы не наследство, Эрик, пожалуй, не стал бы вмешиваться, позволил бы стражам схватить ее как самозванку, но, увы, сад подчинялся ей, значит, она почти вступила в право наследования, и Эрику необходимо было жениться на ней, если он хотел исполнить свою мечту. В провинциальных городках лавок готовой одежды было мало, в данном городке всего одна. За ее прилавком стояла молодая симпатичная эльфийка, одетая модно и ярко. Декольте ее синего платья так и притягивало взгляд Эрика. Но надо было одевать невесту, стоявшую рядом с злобной ведьмой. «Модное платье для моей невесты». Наконец-то, оторвавшись от груди не меньше четвертого размера, приказал Эрик. В глазах эльфийки появилось разочарование. «Как прикажете, Рис?» Промурлыкала она. И уже невесте тем же нежным тоном, чтобы, не дай боги, не оскорбить. «Прошу за мной, Риса». Девушки ушли в соседнее помещение, Эрик отвернулся и уставился в окно. Глубокая провинция. Наверное, и магические шары по ночам на улицах не зажигают. Экономят магические заряды. Для чего Торну понадобилось принести сюда женщину из другого мира? Что он хотел этим сказать? И кому? Ей или Эрику? Слишком много вопросов. Слишком мало данных. Эрик вполне мог предположить, что предок решил наказать его за разгульную жизнь, и поэтому вселю в невесту другую женщину. Но тогда почему этой женщине подчинялось чужое имущество? И что без навсегда? их побери, вообще происходит. Рис. Послышалось робкое за спиной. Эрик повернулся, эльфийка вывела невесту. Все же наряды могут легко изменить разных существ. Серая мышка наглая и лишь немного миловидная сейчас, сняв свою деревенскую тряпку, превратилась практически в красавицу. Вот только Эрику не нравился выбор, ею сделанный. На его взгляд, декольте было чересчур глубоким, длина недоставала и до середины икры, рукав заканчивался у локтя. Его невесте следовало одеваться намного скромнее, в остальном же нежно-голубое платье сидело идеально. Эрик посмотрел в лицо невесте, увидел в глазах упрямство, понял, что она в этот раз точно не отступится, и приказал «Готовьте счет». «Хочется ей в этой срамоте ходить? Пожалуйста. После свадьбы Эрик все равно сможет настоять на своем, а пока пусть развлекается». К платью прилагались голубой ободок и такого же цвета пояс. Вышедшая из воды русалка, хмыкнул про себя Эрик, оглядывая похорошевшую невесту с головы до ног. Не то чтобы Нина совсем не любила наряжаться. Как многие женщины, она ценила качественную и дорогую одежду. Но у нее постоянно не хватало денег, чтобы купить то, что по душе. А потом, чтобы не травить себе душу, Нина старалась как можно реже ходить в торговые центры и появлялась только в гипермаркетах. Там она и оставляла большую часть зарплаты. В этом мире, попав в тело, вынужденной экономить хозяйке поместья, она и не рассчитывала найти и купить дорогие наряды. Да и в лавке собиралась платить сама. Но раз уж жених внезапно проявил инициативу, то почему нет? С паршивой овцы, как известно, хоть шерсти клок. Выбранное платье понравилось Нине с первого взгляда. Нежно-голубая ткань сразу же приняла форму тела, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. У Нины аж глаза загорелись, когда она увидела себя в зеркале, услужливо предоставленным продавщицей. Да, о подобных нарядах она всегда и мечтала. Жених тоже оценил ее выбор. Его взгляд прошелся по ее фигуре, в глазах мелькнуло и исчезла похоть. Нине почему-то стало приятно его внимание. Казалось бы, первый основной соперник в вопросе наследования. А поди ж ты, все же в Нине проснулась женщина, любящая нравиться мужчинам. А потом Нина услышала сумму и порадовалась, что платить будет не она. Пять золотых! Целых пять золотых за один наряд! Да это же настоящая обдиралова! Теперь, надеюсь, вы довольны. Когда они вышли из лавки, повернулся к Нине жених. Его взгляд то и дело нырял в довольно откровенное по местным меркам декольте. Сейчас — да. Честно ответила Нина. А завтра буду просто счастлива, когда найму рабочих. Мало вам для счастья надо. Хмыкнул жених. Это на первых порах. Успокоила его Нина. Так, пикируясь, они шли по умащенной мостовой назад на постоялый двор. На душе у Нины было легко и спокойно. Теперь она точно была уверена, что завтра у нее все получится. Поздний обед Нине принесли в комнату. Устав за день, она не желала выходить в общую залу. Пусть там жених клеит всех служанок подряд. Нина видела, каким взглядом он поедал продавщицу в магазине. «Бабник». Нина радовалась тому, что жизнь постепенно начинала входить в нужную колею. Осталось только разобраться с необходимостью выйти замуж, да еще, может, родственников найти. «Упорная!» — зашелестел в воздухе знакомый голос. «Зачем тебе, родственники? Выходи за своего спутника и живите вместе!» «Здравствуйте!» — вежливо поздоровалась Нина. «А вы только подслушиваете или еще и подглядываете?» Голос весело расхохотался. «Чего я там не видел? Нужно мне подглядывать!» И тишина. Нина пожала плечами и вернулась к еде.